44 апреля 19. -е. Заботы не оставлен никто из тех, кто остался верен. Верный скала и опор. Верных так мало, по этому признаку и судите. Примите знак чуда, доверие учителей. Многим ли можно доверить? Дайте возможность помочь вам открытостью вашего сердца ко мне. Магнитные силы его. никогда не остаётся безответный действуйте сердцем а не страдания обостряют слух